Глава 9. Кендер делает потрясающее открытие. Услышав пение Сильвары, Тасильхов сразу понял, что она творит заклинание и отреагировал не думая, Схватил щит, лежавший на погребальных носилках, и чтобы его мочи потянул на себя. Тяжелый щит сбил Кендера с ног и с громким лязгом припечатал его к каменному полу. И надо ли говорить, что маленький Тас поместился под ним целиком? Он лежал тише мыши, пока Сильвара не кончила заклинание. Потом выждал еще какое-то время, ожидая, не превратит ли оно его в лягушку, не спалит ли огнем, словом, не будет ли чего-нибудь интересного. К его некоторому разочарованию ничего не произошло. Он больше не слышал Сильвары. Потом ему стало скучно лежать в темноте на холодном полу. И Тассовый полз из-под щита бесшумно точно падающая пушинка. «Все его друзья крепко спали. Так вот, значит, какое заклинание произнесла Сильвара. Но где же она сама?» Ушла, чтобы вернуться в сопровождении какого-нибудь чудища, которое с удовольствием ими поужинает. Та с величайшими предосторожностями высунулся из-за погребальных носилок И с изумлением увидел, что Сильвара скорчилась на полу у входа в усыпальницу. Девушка со стоном раскачивалась взад и вперед. «Где мне взять силы, чтобы пройти через это?» — вслух спрашивала она. «Я привела их сюда. Неужели этого недостаточно?» «Нет». И Сильвара отрешенно покачала головой. «Нет, я отослала око прочь». Они не знают, как с ним обращаться. Я должна приступить к клятву. Все так, как ты и говорила, сестра. Выбор за мной, но как же это тяжело. Я люблю его». Схлипывая и бормоча, как безумные, Сильва зарылась лицом в согнутые колени. Жалостливому Кендеру смерть как захотелось подойти и утешить ее. Однако он остановился, вовремя смекнув. То, о чем она говорила, выглядело довольно-таки зловеще. Тяжкий выбор, нарушение клятвы. «Ну уж нет», — сказал себе Тасс смоюсь я лучше отсюда, пока она не сообразила, что на меня колдовство не подействовало. Сильвара сидела у самого выхода из гробницы. Попробовать незаметно проскользнуть мимо нее, таз покачал головой, слишком рискованно. И тут его осенило, дыра. Тем более, что ему с самого начала хотелось обследовать ее поподробнее. Оставалось лишь надеяться, что крышка не встала сама собою на место. Кендер на цыпочках выбрался из-за носилок и направился к алтарю. Отверстие по-прежнему зияло чернотой. Рядом с ним лежал террас и сладко спал, подложив под голову серебряную ладонь. Еще раз оглянувшись на Сильвару, Тесельхов беззвучно подобрался к самому краю. Укрытие оказалось как на заказ. Ступенек не было, но Тасс разглядел на стене скобы. Ловкому кендеру, вроде него, не составит ни малейшего труда спуститься вниз. «А может быть, это выход наружу?» Позади раздался какой-то звук. Это вздохнуло и пошевелилось Сильвара. Отбросив колебания, Тасс юркнул в дыру и принялся спускаться. Замшелые стены были скользкими от сырости, скобы располагались слишком далеко. «Как всегда, рассчитано на людей», — подумал он раздраженно. «Хоть бы раз приняли его внимание малорослые народы». Он был так занят, что заметил драгоценные камни, лишь поравнявшись с ними. своего борода вырвалась у него. Ему очень нравилось это ругательство, позаимствованное у Флинта. Шахту опоясывало горизонтальное кольцо. В кольцо было вделано шесть самоцветов, каждый с его кулак величиной. Их покрывал слой мха, но Тас с первого взгляда определил. Камни были бешено дорогими. «Ну и кому могло взбрести в голову держать такую прелесть в подземных потемках?» — спросил он вслух. «Наверняка их спрятал тут какой-нибудь жулик. Попробую вытащить. Разыщу законного владельца и возверну, если получится». Его пальцы сомкнулись на одном из камней. И ужасающий вихрь, взявшийся неведомо откуда, сорвал его со стены с такой же легкостью, с какой зимней буря срывает с дерева листик. Падая, Тас посмотрел вверх. Пятнышко света быстро уменьшалось в размерах. Он уже начал гадать, насколько велик был молот триоркса, но тут падение прекратилось. Какое-то время вихрь попросту крутил Кендера в воздухе, а потом, поменяв направление, потащил его в сторону, и Тасс с грустью понял, что на ту сторону мира, похоже, все-таки не вылетит. Вздохнув, он предоставил ветру нести его вдоль подземного тоннеля. Но тот вдруг потащил его вверх. Это было необыкновенное, удивительное ощущение. Придя в полный восторг, Тасс расставил руки, пытаясь нащупать стенки колодца. От этого вихрь понес его еще быстрее. «Наверное», — подумалось Тасу, — «я умер. Я умер и стал легче воздуха. Как узнать, жив я или нет?» Он опустил руки и принялся лихорадочно нащупывать свои сумочки. Вообще-то, кендеры весьма смутно представляли себе загробную жизнь, но все же Тасу казалось, что ему вряд ли позволят тащить с собой столько барахла, которое, впрочем, оказалось при нем. Досельхов испустил вздох облегчения, тут же, впрочем, оборвавшийся, ибо подъем замедлился. Более того, он вновь начал падать — Кендер заметался его, но потом сообразил, что в поисках сумочек прижал руки к бокам. Он поспешно раскинул их снова, и ветер послушно понес его вверх. И так он был жив. И мог наслаждаться полетом. Помахав немного руками, он исхитрился лечь в воздухе на спину и уставился вверх, высматривая, куда же несет его ветер. Вверху брежжил огонек, постепенно делавшийся все ярче. Вскоре Тасс разглядел, что действительно находится в колодце, причем куда более длинном, чем тот, куда он провалился. «Воффлин трухнет, когда расскажу», — потер ладошки Кендер. Между тем его подтащило к кольцу из шести самоцветных камней, совсем таких же, как в первом колодце, и ветер начал слабеть. К тому времени, когда его вынесло из отверстия шахты, Кендер уже готов был посвятить полетом весь остаток своих дней. Воздушное течение подняло его вровень с полом. Тасс оказался в освещенном факелами покоя. Он подождал немного и даже помахал руками, а вдруг возобновится полет. Но это никак не подействовало, и он понял, что воздушная поездка кончилась. Что ж, вздохнул Кендер. Посмотрим, куда это нас занесло. Он выскочил из воздушного потока и легко приземлившись на каменный пол, начал оглядываться. По стенам горело несколько факелов, заливавших комнату ярко-белым светом. Комната же намного превосходила размерами усыпальницу. Та стояла у подножия гигантской каменной лестницы. Каменные плиты ступеней, как впрочем и полы со стенами, были из белоснежного мрамора. Никакого сравнения с черным камнем гробницы. Кендер стал подниматься по спирально закрученной лестнице, и она привела его на второй этаж. Здесь вдоль стен тянулся балкон, огражденный перилами. Тасс едва не вывернул шею, но все-таки рассмотрел там за перилами что-то яркое, блестевшее в факельном свете. Оставалось только гадать, кто зажег все эти факелы. И что вообще это за место? Часть усыпальницы? Или, подумалось Тассу, меня унесло прямым ходом в драконову гору? И кто тут живет? Не ради же себя самих горят факелы. Эта мысль заставила Тасса сунуть руку в кармашек и на всякий случай вытащить маленький нож. Крепко держа его в кулаке, он взобрался по великолепным ступеням и вышел на балкон. Ему предстало гигантское помещение, но в мерцающем свете его трудновато было как следует разглядеть. Исполинские колонны подпирали потолок, уходивший на непомерную высоту, а с балкона куда-то еще выше вела новая лестница. Тасс прислонился к перилам и стал разглядывать стены. «Реорксова борода», — проговорил он тихо. «Нет, вы только посмотрите на это!» Это было картиной. Или, правильнее сказать, фреской. Начиналась она как раз там, где стоял таз, напротив последней ступеньки, и тянулась вдоль всего балкона, многие футы ярких, переливающихся красок. Как неплохо разбирался Кендер в искусстве, подобной красоты он точно никогда прежде не видел. Или все-таки видел. Почему-то картина казалась ему знакомой, и чем дольше он смотрел на нее, тем больше. Таз вглядывался в изображение, силясь припомнить. Прямо перед ним была нарисована ужасная сцена. Драконы всех мастей и размеров разоряли какой-то край. Пылали огнем города, совсем как Тарсис. Испуганные люди пытались спастись из рушащихся зданий. Кендер поспешил дальше. Не сводя глаз с картины, шагал он вдоль балкона и, добравшись до ее центральной части, ахнул. «Драконова гора! Так вот же она тут нарисована!» прошептал он. И вздрогнул, когда на шепот откликнулось эхо. Поспешно оглядевшись, он подобрался к самому краю балкона. Свесился через перила и принялся всматриваться в картину. Действительно, там была изображена Драконова гора, но изображена так, как если бы Великанский меч взял и рассек ее сверху донизу на две половины. «Вот это да», — вздохнул любитель планов и карт. «Ну, конечно же», — сказал он, — «это карта». «Ага, вот тут я сейчас стою». «Значит, меня унесло-таки внутрь горы». И он огляделся, внезапно поняв. «Здесь как раз горло дракона. Так вот почему у комнаты такая занятная форма». И вновь уставился в план. «Вот картина на стене, балкон и колонны». Он повернулся кругом. «Ну да, вот она лестница. Куда она ведет? В голову. А вот отсюда я вылез. Какая-то ветровая комната. Но кто все это построил? И зачем?» досельхов пошел дальше вдоль балкона, пытаясь найти хоть какую-нибудь сцену, которая подсказала бы ему ключ к загадке картины. И в правой части ее он обнаружил еще одну битву. Только на сей раз Стас и не подумал пугаться». Там тоже были нарисованы алые, черные, синие и белые драконы с их смертоносным дыханием, огненным и ледяным. Но не только они. Рели в небесах и другие драконы. Прекрасные, благородные, серебряные и золотые. Они бились со злобными тварями не на жизнь, а на смерть. «Вспомнил!» — завопил Тасельхов. И запрыгал на месте, крича по-дикарски. «Вспомнил! Вспомнил!» «Физбен показывал мне в Пак Старкасе. Есть на свете хорошие драконы. Они помогут нам прогнать плохих. Надо только разыскать их. А вот и копья. «Проклятье!» — зарычал совсем рядом чей-то голос. «Только устроишься вздремнуть, тут же врывается, не пойми кто, и начинает ходить на голове. Но в чем спрашивается дело? Орёшь, словно покойника решил разбудить». досельхов испуганно обернулся, сжимая нож в кулаке. Он мог бы поклясться, что только что был здесь совершенно один. И тем не менее, это было не так. Со скамьи, примастившейся в темном уголке, вставал некто в длинном одеянии. Потянувшись, он поднялся и пошел вверх по лестнице, быстро приближаясь к кендеру.